Один из паблишинки студия амперфект представляют владимир корн адютор Волки с вершин Джамангры Пролог Что может быть более умиротворяющим, чем наблюдать, как котенок пьет молоко? С белой, без единого пятнышка шерстка и голубыми-голубыми глазами. Забавный настолько, что когда глядишь на него, лицо так и растягивается в улыбке. Если разобраться, все не так уж и плохо, поскольку хозяева позволяют себе поить его молоком. Только надолго ли? Помнится мне в королевстве Данкранг кошатина обычное блюдо, мало того, национальное. Так сложилось несколько веков назад, после череды неурожаев из-за природных катаклизмов и как следствие бунта, когда правительственные войска долго не могли навести порядок. Это в какой же степени нужно было отчаяться от голода, чтобы рука поднялась на таких милых пушистиков? И не предстоит ли нечто подобное здесь, в Финлаусте? Ведь именно к тому всё и идёт. Господин сэр Сарклеменсе, нам пора выезжать. Вернул меня к действительности голос Курта Стаккера. Пора так пора. Езды до нужного нам урочь около получаса, опаздывать ни в коем случае нельзя. И ещё хотелось бы надеяться, что к нашему прибытию туман исчезнет. Ничего не забыли? Курт, что можно забыть в моей ситуации? Мне едва не стало смешно. Через тридцать минут предстоит дуэль. И что для нее нужно? Вот эти два пистолета, которые благодаря известному оружейному мастеру получили возможность легко превращаться в карабины. И для этого достаточно пристегнуть приклады. И кинжал на поясе. Вот и все, мое снаряжение. Мне даже шпага на этот раз не понадобится. «Даниэль, может быть, все-таки позавтракаешь?» Голос Клауса Сарштраузена так и сочился заботой. И еще в нем чувствовалась некая вина Клауса в том, что вскоре должно произойти. Все-таки выбери он другой путь, или реши остаться в Нантунете, ситуации не возникло бы. Впрочем, сомнительно, ибо Даниэль Сар-Клеменсе – имя, которое заставляет многих трепетать. Но нередко попадаются и такие, для которых оно звучит как вызов. «Нет!» Отказ мой был категоричен. И вовсе не по той причине, что при пустом желудке куда больше шансов выжить в случае ранения в живот. Когда в него влетит пуля размером с лесной орех, она разворотит внутренности так, что не поможет и строгий двухнедельный пост. Причина в ином. Ночью мне опять приснилась Клариса. Живая, улыбающаяся. И потому пробуждение было безнадежно испорчено. Ну и какой тут может быть аппетит? «В моем погребце обычный набор, бренди и все, что к нему может понадобиться». Виктор Сарагрок выглядел воплощением оптимизма. И добавил, безусловно, зря. «Зная, пусть и немного, Сар Клеменце, заранее предполагаю, что он не раз нам понадобится». Виктор пытался мне внушить, что все закончится благополучно. И потому, благодаря его погребцу, у всех нас после дуэли появится возможность, не откладывая, перекусить. И при желании выпить. Без чего точно не обойдется, поскольку даже будучи секундантом, нервов зачастую тратишь не меньше, чем сам дуэлянт. Сразу у крыльца меня ждал оседланный рассвет, которого держал в поводу один из наемников Курта Стаккера, Базант. И я в очередной раз поразился ширине его плеч. Казалось бы, за месяц пути пора и привыкнуть, но все никак не получается. Рассвет покосился на меня но и не подумал радостно фыркнуть, как это обычно бывает при нашей встрече. Мало того, он не посмотрел на мои руки, что я приготовил ему на этот раз. И угощение, густо посыпанную крупной солью краюху, принял без особых эмоций. А еще по холке у него волной пробежала нервная дрожь. «Ну да, это я для других выгляжу воплощением бесстрастности, но его-то не обманешь. Внутри у меня все далеко не так». Произойти на дуэли может все что угодно, поскольку так много в нашей жизни зависит от случайностей, порой счастливых, но зачастую и роковых. Чуть в стороне стояла Сантра, и, зная ее отношение к дуэлям, я опасался нарваться на предосудительный, а то и гневный взгляд. Но нет, вид у нее был грустный, и потому, не колеблясь, я направился к ней. Не так давно в Нантунете мы провели чудесную ночь что, впрочем, не давало мне никакого права ни обнять ее, ни тем более поцеловать, чтобы не компрометировать. Но перекинуться несколькими фразами, не нарушая приличия, мы ведь можем? «Доброе утро, Сантра», — поприветствовал я девушку, и тут же солгал. «Смотрю на вас и никак не могу понять, что красивее. Только что взошедшее солнышко или вы?» Сантра выглядела так, что с одного взгляда было понятно... Она провела не слишком спокойную ночь, а, возможно, и вовсе спала урывками. Не ожидал, что так ей дорог. «Даниэль, постарайтесь быть осторожным». Она подалась вперёд, но тут же себя одёрнула. «Постараюсь». И всё-таки не смог перебороть себя, чтобы не погладить девушку по щеке. Путь наш пролегал мимо деревенского кладбища, которое должно было напомнить мне о бренности бытия но почему-то никаких эмоций не вызвало. «Даниэль, ехавший рядом со мной на своем красавчике Клаус, давно уже пытался что-то сказать, но я молчал, и потому он не говорил ни слова, очевидно полагая, что настраиваюсь на предстоящее, а когда до нужного нам места было уже не так далеко и уже хорошо были видны двое секундантов моего противника Александра Сарштроука, все-таки не утерпел. Оба они пробудут здесь все время дуэли». А как два моих помощника, Клаус и Виктор, отправятся на противоположный конец оврага, где находится Александр, чтобы проследить, все должно пройти по канонам дуэльного кодекса. «Говори, Клаус, говори, только ради самого Петеликова ни слова о том, что во всем виноват ты». С него станется, с его томнительностью на каждом шагу. Забавно было наблюдать за тем, как он, уже набрав воздух и даже открыв рот, Лихорадочно соображает, чтобы ему произнести после моих последних слов. «Э-э-э...» наконец выдавил из себя Сар Штраузен. «Многообещающее начало. Кстати, пообещай». «Что именно?» — обрадовался он возможности переменить тему. «В том случае, если со мной произойдет то, чего страшно не хочется, вы не задержитесь здесь ни на день. То есть ни о каком мужчине не может быть и речи. Клаус, слово?» Он поморщился, но кивнул. Пришлось повысить голос. «Господин Сар Штраузен, вы должны дать мне слово чести, что именно так и будет!» На этот раз Клаус сморщился еще больше, но добиться своего мне все-таки удалось. «Обещаю!» И, наткнувшись на мой требовательный взгляд, выдавил. «Чем бы дуэль не закончилась, мы уедем следующим утром!» «Ну, вот и отлично!» Хотя чего отличного может быть в том случае, если мне придется остаться здесь, прикрытым сверху от непогоды земляным холмиком или страдая от раны в развороченных внутренностях?